взрослый мужик, можно сказать. Вообще давно хотел с тобой поговорить. Тебе не кажется, что ты как-то высокомерно поглядываешь на окружающих? Нет, не кажется. Ну, вот, мне кажется. И не только мне. Почему у тебя нет друзей? Вот можешь мне ответить на вопрос, почему нет друзей? Я с тобой разговариваю, между прочим. Что ты молчишь? Не слышал вопроса? Дело не во мне. А в ком? В вас. А именно. Все в классе? Дети или внуки у ваших с дедом подчинённых. Ну и... и и что? Что ж тут такого? Побыл бы ты в моей шкуре хоть денёчек. Неужели так сложно? Прости меня, отец, но это бесполезный разговор. Давай, медведя, положу на место, то совсем задёргали ух ты мой маленький щеротиночка ты моя глаз не сслипается что... люба я на завод так поздно одну штуку надо проверить. Что? Что такое? Ну, эти вопросики на карточках. Означают, что аппараты шли на монтаж без промежуточных шайб. Ну, помнишь, 59 год, страшная гонка. Женя Бутельников подал раз предложение монтировать аппараты без этих дурацких шайб. Ну, Мастахов тогда очень обрадовался, всем нам выплатили премию. Вы тогда подарили нам, девчонкам, телевизор, помнишь? Да-да-да, помню. помню. Ой. Слушай, Ника, я всё это давно вспомнил. Давно? Mm -hmm. Так чего ж ты молчал? Ведь может повториться на других аппаратах. Знаешь, это забота начальника цеха товарища Бучельникова. А ты? А тебя это не касается. У каждого своя обязанность. И думаю, в наших с тобой интересах сказать, что разрешение на монтаж аппаратов без шайб давала ты, а не я. Понимаешь? Это и в финансовом смысле разумнее. А в каком ещё? Это же сказал. И в финансовом. Да, и да, и Это разумно еще и в плане нашей с тобой знаю, устойчивости на этом корабле. Нашей с тобой устойчивости уже ничего не грозит. Ну, это так, но все-таки, знаешь, все-таки уходить мне с должности начальника отдела или тебе, согласись, есть разница. Когда-то тебя заботили иные соображения. Справедливость, и, совесть... Никуся, мне уже 50, понимаешь? Всё, о чём ты вспоминаешь, давно пережёвано и проглочено. Проглочено? проглочено. Выплюнуто. Никак. У тех, кто проглотил это с ними, а ты выплюнул. Ай, Боишься, ты... так и скажи, боюсь, не хочу, мне это не Боже. надо. Свалим всё на Женьку, он дядь директора, его не тронут. Ты так рассуждаешь? М -м -м. о а, Вот и он лёгок на помине, привет. Нет. У на производственное освещение. Не Да нет, нет. Ну ладно, я домой, хватит на сегодня. Завтра снова на ковер. А ты, Ника? Остаюсь. Надо же найти эти чертовы аппараты. Женя, ты не помнишь, сколько было смонтировано без шайб? Ну ладно, привет, ребятки. Пока. Пока. Без шайб. Я, между прочим, затем и приехал. Ты тоже вспомнила? Удивляюсь тебе, Женька. Столько лет ходишь в начальниках и не меняешься. Я имею в виду к худшему. Некоторые заметно дрейфуют. Не уверен, что права ты. выше истину всегда знает высокое начальство. Вот завтра узнаем, кто есть кто. И чего ты задумался? Я всегда серьёзен после совершения глупостей. Когда ты начинаешь копаться в себе, это верный признак, что ты делаешь выбор. Все мы каждую секунду, пока живы, делаем выбор. Ну и какой выбор сделает высокая комиссия? Народ ждёт. Народ? Да, народ. Народ заерошился и ждёт. Чего ему скажут? Чьи снесут головы? Да так интересно!»